Глава двадцать девятая. Момент истины. Мы подкатились к особняку Камышина. Возле входа стояло несколько машин, среди которых я заметил и эксплорер Егора. Похоже, он здесь. Дворецкий Фёдор не вышел нас встречать, так что я поторопил Льва Григорьевича. «Поскольку нас ждут, думаю, лучше не задерживаться». «Что ты хочешь сделать с Егором?» спросил тот, пока натягивал перчатки и шапку. «В идеале он нужен мне живым». Он знает достаточно. К тому же он утверждает, что есть устройство, то, что следит за его пульсом, и как только он умрёт, погибнет и Лена. Жаль, я бы пристрелил ублюдка на месте. Но если уж решили играть по его правилам, он распахнул двери, бодро шагнул на свежий воздух. Я быстро прикинул варианты. Каков шанс, что Егор не знает, что происходит? Скорее всего, очень низкий. Наверняка уже нашёлся кто-то, кто сообщил ему о произошедшем в офисе. И то, что он сам не может связаться с той четвёркой, тоже наводит на определённые мысли. Да и датчик слежения в телефоне подскажет ему, где я нахожусь. Я выбросил телефон и пистолет на заднее сиденье автомобиля. Пистолет всё равно отнимет охрана. «Кирюх, как только скажу, связи нет, отрубай всё, что можно, кроме электричества, конечно», – добавил я. «Разумеется». «Дом ещё не нашли?» «Нет», – Кирилл стал подозрительно немногословен. «На базе всё спокойно?» «Да, всё хорошо». Просто обынто и извишней меньше моего. Я переживаю, просто переживаю. Ты влез в осиное гнездо, самое настоящее, как будто я не знаю, вспыхнул я. Пэрьнь задел за живое. Спасибо, что напомнил о моём очень шатком статусе. Не в этом смысле, начал она оправдываться, но я отмахнулся. Не бери в голову, всё нормально, прорвёмся. Помни про сигнал. Камышин уже постучал в окно, и возмущённо развёл руками. Я поспешил выйти. Выгнал меня на чёртов холод и секретничает Лев Григорьевич, заботясь о нашей поддержке. Ты многого не договариваешь, прищурился он. Просто позвоните брату, когда всё кончится, и он объяснит. Я помню, чуть раздражённо отозвался Мышин. Помню, идём, если нас не убьют, я непременно ему позвоню. Мы неспешно шагали к дому. Сперва я пожалел, что не взял пистолет отброшенный после всего произошедшего обратно на заднее сиденье. Но в конечном счёте решил, что не так он мне и нужен. Я же играю роль жертвы. А если что, Фёдор помнит о незабранном мной пистолете. Он открыл перед нами дверь, чуть наклонив голову, как обычно. Егор здесь? Ждёт вас уже довольно давно. Я проводил его в ту же комнату, как и всегда. Хорошо, хорошо. Я обратил внимание, что никто нас не встречает. Охраны нет у дверей. В доме тоже тихо. Так и должно быть? Шёпотом спросил я у Камышина. Где все? Ни имею понятия, пожал тут плечами. Фёдор всё ещё стоял в ожидании моего пальто, и я воспользовался моментом. Вы же помните, я оставил здесь оружие. Да, разумеется, старичок посмотрел на Камышина и тот одобрительно кивнул. Вы поймёте, когда придёт момент. Держите его при себе и не давайте никому в руки. Принято, улыбнулся Фёдор. Это мы умеем. С той же загадочной улыбкой он взял моё пальто и удалился. Я проводил его взглядом, вспомнив по словах хозяина дома. «Да, пожалуй, эти старички ещё кое-что могут». «Идём», – вздохнул Камышин, – «навстречу судьбе». «Давайте не так пафосно. Этот засранец никак не является нашей судьбой». «Ты прав, ты прав». Лев Григорьевич зашагал в комнату с книжными шкафами, а я, досчитав до пяти, пошёл за ним. «Просто так, чтобы узнать о реакции Егора на наше появление». И она не заставила себя долго ждать. «Доброго дня!» – бодро и весело проговорил Егор ещё до того, как я очутился в комнате. «А где второй? Где охрана? Где водитель? Что произошло?» Он умело сыграл тоном, быстро перейдя от весёлости к озабоченности и тревоге. При этом глаза его оставались холодными, непрерывно мечась от меня к Камышину и обратно. И он точно знал, что я приеду. Ждал меня. Нас обоих. «Ты про Никиту?» «Он пока в машине, — разговаривает. Что-то там с девушкой похоже». Лев Григорьевич не стал изобретать велосипед и ловко ввернул ту же отмазку, что использовал сам Никита в разговоре с нами. «Надеюсь, ничего серьёзного с ним не случится», — попробовал улыбнуться Егор. «Нет, конечно, это ведь женщины. От них всегда одни проблемы. Так и норовят в горло вцепиться», — произнёс я. «Есть такие, особенно если их разозлить», — парировал Егор. Рука всё ещё на перевязи, и я порадовался, что изделие доктора Игнатьева не вышло за пределы ОВР. Его поистине волшебные пакеты могли бы вылечить его руку за пару часов, но страдания Егора приносили исключительно положительные эмоции. Так ты хотел меня видеть? спросил Камышин, удобно устроившись в кресле. Мы же вроде бы как вчера всё обсудили, и я тебе чётко сказал своё мнение. Или ты надеешься, что за прошедшие часы что-то изменилось? Я рассчитывал, что вы подумали, слегка замелтя парень. Дело в том, что многие сейчас играют очень жёстко, и наверняка могут сделать что-то, сделать что. Хозяин дома сидел передо мной, я же стоял практически над ним, наблюдая за происходящим и пытаясь оценить, откуда ждать нападения. Высокие окна и плотный лес снижали риск появления снайпера. Наличие Володи где-то неподалёку тоже повышало наш успех. Ненамного, но всё же. Из комнаты вело ещё несколько дверей. То, что за некоторыми из них могут скрываться люди, стало понятно сразу. Нанести ощутимый удар по деловой репутации, например, нашёлся наконец парень. И как он только что-то планировал, разве что мне наконец удалось опередить его, я опёрся на спинку кресла и внимательно изучал его лицо. Всё ещё бегают его подлые глазёнки, как у загнанного зверя. Если бы Камышин приехал с Никитой, ситуация имела иной исход. Но продажный мальчишка прокололся, получил заслуженную пулю и теперь не мешал нам. Лично я откровенно наслаждался тем, как Егор пытается выпутаться из собственной паутины, в которую угодил из-за проблемных союзников. Ты слишком юн, Егор, рассмеялся Камышин. Не молод, не неопытен. Ты юн. Ты не пережил то, что удалось пережить мне. И эти слова об ощутимых ударах, они могут повлиять на таких же неопытных юнцов, что мне можно сделать. «Романову удалось весьма успешно», — начал был Егор. «Романов, ха, этот слезняк теперь в моих руках, а все, что он делал, сущие мелочи». «Но ведь послушай меня, мой дорогой друг». Камышин высказал это обращение так, словно только что оплевал парня. «И как он только так умеет?» Я вдруг понял, что заслушался тем, как он разговаривает. Ночь прошла, наступило утро. Я действительно подумал и понял, что не собираюсь ничего отдавать никому. У меня есть новые рычаги, новые документы, новые доказательства. Доказательства? изобразил недоумение Егор. Доказательства чего? Связи отдельных лиц с моими противниками, и надо их использовать. Я прямо такие видел, как ему хочется выбросить последний козырь, но риск раскрыть себя заставлял его сдерживаться. И два они улыбнувшись, я сохранял серьёзность до последнего. Камышин играл просто великолепно, не скрывая при этом своего отношения к бывшему соратнику. Хотя жаль, конечно, что большая часть данных сгорела, вдруг произнёс Лев Григорьевич. Егор посмотрел в сторону прохода, ведущего в комнату со стороны входа. Что ты, Никита, долго нет, сказал он задумчиво. Вот ты и спалился, подумал я. Но хозяин дома всё ещё держался, стараясь отыграть свою роль до конца. Это действительно приносило ему удовольствие. Потому что, закинув ногу на ногу, он повернулся тоже посмотреть в сторону прохода, поднял голову и подмигнул мне. "Зачем он тебе?" Егор всем своим видом выражал глубокую озабоченность. Напряжённое лицо выдавало серьёзные раздумья. Он явно никак не мог решиться, как действовать дальше. В этот момент я подумал, что мое место выдают и меня. Раньше я никогда не держался Камышина, и было бы логичнее сразу же сесть в третье кресло. Но я этого не сделал. Переигрывать было уже поздно. «Знаешь ли ты, что ходят слухи о предателе в моей команде?» Не дождавшись ответа, пошел в атаку Лев Григорьевич. «Нет, не доводилось», – покачал головой парень. «Что он не просто жирует на моем деле, но еще и активно вербует моих же людей». «Вы уже выяснили, кто это?» Егор ни капли не побледнел. «Думаю, что ты уже и сам догадался». Камышин вдруг убрал из голоса всю агрессию и мягко и легко высказал ответ. «Никита». «Этого не может быть!» На его лице смешались разные чувства. Наша беседа вдруг перестала контролироваться вовсе. «Да брось! Ты же наверняка догадывался!» Продолжил давить на него хозяин дома. С его поведением, вечными переписками. Только вот... «Хватит!» Ревкнул Егор, наступил момент истины. Я и не думал, что он так быстро и легко сломается. Ведь Камышин практически ничего не сделал для того, чтобы расколоть его. Так, слегка нагнетал атмосферу. Что такое? Хватит ваших игр. Они у меня уже вот, он провёл пальцем поперёк горла. Я работал на вас, помогал, а вы? Я думал, что вы бы достоинству оцените мою дружбу. Твою что? взревел Камышин, вскакивая с кресла. То, что ты сотворил сегодня, тоже проявление твоей дружбы. Ах, так вы знаете. Ну да, ну да, пробормотал Егор. Стоило ожидать. Иди сюда, крикнул он мне. Я решил, что свою роль надо доиграть до конца и по возможности быстро отрубить в доме связь. Егор быстро стячил с меня бронежилет, насколько это позволяла ему свободная рука. В дальней стене комнаты я заметил пару человек, которые возникли словно из ниоткуда. Даже дверь не скрипнула. «Мы что, не одни здесь?» – спросил я, наблюдая, как Егор, морщаясь, пытается влезть в чёрный жилет. К счастью, на мне ещё оставалась моя защитная рубашка от ОВР. «Нет, конечно!» – он махнул рукой, и к нам подошёл один из охранников. Судя по тому, как скривился Камышин, это был ещё один из его лояльных сотрудников. «Я решил, что пора. Здесь же нет связи! Никакой!» – начал я в то время, как Егор обошёл кресло, взял в руки пистолет и протянул его мне. «Принято!» – спустя три секунды ответил Кирилл. «Отрубаю всё в радиусе двадцати пяти километров!» Ничего не произошло, но я знал, что наши спецы не ошибаются в таких вещах. Егор неподвижно стоял напротив, охранник рядом, сложив руки на груди. «Зачем он мне?» – спросил я, и парень настойчиво толкнул оружие. «Твоё последнее задание!» – он ткнул пальцем в Камышина. «Убери его! Сейчас!» Наверняка те, кто постоянно держит оружие в руках, ощущает эту разницу в пару сотен граммов, когда обоим опуста или пистолет полностью заряжен. Я покачал его в ладони, но не заметил ничего особенного. Ну, давай, ты знаешь, что будет, если не выполнишь. Подтверждаю полное отсутствие связи на всех частотах, кроме нашей. Протараторил Кирилл. Я повернулся к Камышину с пистолетом, опущенным стволом вниз. Хозяин дома выглядел действительно испуганным. Это мы с ним никак не обговаривали, и я прекрасно понимал, что тонко действовать уже не получится. Стреляй же, Пришептал Егор. Ты тот ещё любитель фокусов, негромко ответил я, но слышали все. Стоял я теперь лицом к проходу, в нём мелькнула голова Фёдора. Давай представим, что ты решил меня кинуть. Что? Я осторожно покачал оружие ещё раз, потом поднёс к лицу. Глок, опять австреец. Нажав на кнопку выброса, отшвырнул почти невесомую обойму в сторону, и та отлетела к ногам Камышина. Пустая Крикнул старик, наклонившись вперёд: "Ты хотел меня подставить, кажется. Не понимаю только зачем". Сказал я, глядя в лицо Егору. Дёрнул затвор, патронник тоже оказался пустынь. Последняя попытка оправдаться. Я медленно отошёл к мышино. Парень молчал. Слово решил взять хозяин дома. "Ты последняя скотина, Егор. Из-за тебя погибло немало хороших людей. Просто из-за того, что ты хотел получить больше, чем заслуживал". И в итоге ты понадеялся на то, что твой друг, или он и не друг тебе вовсе, застрелит меня. А что потом? Вот же он, момент истины, улыбнулся Егор. Я тут всё думаю, знаете вы или нет, а вы, я так понял, уже сдружились. Что он вам наплёл? Что? Всё рассказал, отрезал Камышин. Так уж и всё. Парень осторожно сел в кресло, жилет немного сковал движений, от того подстреленная рука вызывала боль. К нему подошёл и второй. Совершенно уверенный в своих силах, произнес Лев Григорьевич. «Может, ничего не изобретает», — сказал я. «Мы знаем всё. Доказательство нам любезно предоставил сам Никита. Егор открыл рот, но я не дал ему ответить. Его тело сейчас лежит где-то на полпути к Москве. Уж очень легко он прокололся». «Да что ты!» «Я тебе больше скажу. Вся твоя неотразимая четвёрка примерно в том же состоянии. Не знаю, чего ты хотел добиться. Подставить меня ещё раньше или вовсе убрать». Я думал, что мы с тобой договорились, крикнул он. Мы с тобой нормально сотрудничали, потому что ты не создавал мне проблем. Зато ты создал мне их гораздо раньше. Я заложил руки за спину, услышав позади себя шаги дворецкого. Господа, невозмутимо произнёс он. Не желаете ли чаю? Он остановился чуть прикрывшись мной, и несмотря на накалившуюся обстановку, явно не собирался уходить. Не желаем, Фёдор, крикнул Егор. Я щутил, как бы раскрытую ладонь лёг к пистолет. Уверенность с моей стороны зашкаливала. Всего три противника, из которых один даже толком стрелять не сможет. Я не буду заставлять тебя раскрывать все карты, но ты ответишь на несколько моих вопросов, вежливо поинтересовался я. Ты, кажется, шутишь? презрительно скривился он, и к его креслу приблизился второй. Это какое-то подобие фронта 3 на 3. Придётся, правда, как-то выручать Камышина, ведь первые пули явно полетят в него. "Если что", шепнул дворецкий мне в ухо. "В спинках спрятаны стальные пластины". "А ты всё ещё здесь?" мне показалось, что я плохо расслышал, отозвал тебя Фёдор на оклик Егора. "Вы все думаете, что я здесь шутки шучу?" воскликнул парень. Охрана рядом с ним не успела достал оружие. "Пожалуй, ты первый поймёшь, что со мной шутить не стоит". Он достал телефон, набрал номер и приложил аппарат к уху. Прошли секунды, долгие и томительные, пока он наконец не посмотрел в ярости на устройство. Кирилл справился. Я же облегчённо выдохнул. Егор принялся усердно щёлкать по экрану. Я размял затекшие пальцы. Скоро придётся действовать. Чёрт возьми, кусок говна! Егор злобно шурнул телефон на пол, расколов его на несколько частей. Я бы попросил тебя не портить мой дом, рассердил Тикамышин. «Дай свой!» – требовательно повернулся к одному из охранников Егор. «Сейчас же!» «С огромным удовольствием я бы посмотрел, как ты расколотишь все телефоны в доме», – произнёс я и с наслаждением наблюдал за видом напротив. Нахмурившийся и одновременно озадаченный Егор с протянутой рукой, охранник справа от него с ладонью в кармане и примерно таким же выражением лица. Второй, что слева, выглядел так, будто он вообще не с ними. «Картина маслом!» – расхохотался Камышин. Что ты сказал? Уставился на меня Егор. Я сказал, что во всём доме не работает связь, если ты ещё не понял. Повисла неловкая тишина. Хотя как она может быть неловкой? Все просто заткнулись, оставшись на некоторое время в тех же позах. Я представил, как улыбается Камышин, сосредоточенный Фёдор Дворецкий, который не собирался уходить из запасного места, по-прежнему частично прикрывался мной и креслом Лева Григорьевича. По сути, мы уже разрубили узел лжи. осталось сделать последнее